Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Вопросы и задания. Стихотворение построено в форме диалога юноши и воина-ветерана. Вы прослушали этот диалог в исполнении актеров. Какими вы представили участников разговора? Опишите их внешность, манеру говорить. Что вы можете сказать об их характерах? Проследите, как меняется тональность речи старого воина от описания отступления до подготовки к бою за родину свою. Прочитайте вслух эту часть стихотворения, стараясь передать голосом смену настроения героя. Какие чувства переживает рассказчик, вспоминая о своем погибшем командире? Как эти чувства передает актер? Подготовьте выразительное чтение описания боя со слов нуж был денек до фразы и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой при этом постарайтесь передать всю стремительность напряженность неимоверный накал чувств событий которые сумел передать поэт стихами Прослушайте заключительные строки стихотворения Какие чувства старого воина выразил в них актер».